Из трех прежних слогов в новом слове остался один. Но мелодия напева написана была в древности с учетом трехсложного произношения. Значит, необходимо было что-то изменить. На выбор следовало предпринять один из двух возможных шагов. Как писал автор трудов о древнерусской музыке Преображенский, можно было сделать так. Все три знака, крюка, распеваются на один слог «днесь». И тогда была бы целиком сохранена принадлежащая ему мелодия напевка. Или эти три знака заменяются одним, двумя, и тогда предстояло какое-то изменение на напева. Русские певцы не пошли ни по тому, ни по другому пути. Они нашли третий, когда в угоду певу и старому произношению стали распевать это слово трехсложно, как дэ Что же получилось в результате? А вот что. Множество давно забытых гласных заполнило тексты песнопений. Певцы порой даже сами не понимали того, о чем поют. Не говоря уже о тех, кто слушал. Наименование «пево» хомового пения и получила от того, что типичные окончания слов «х» с твердым знаком, «м» с твердым знаком, «в» с твердым знаком пелись как хо мо -во». Но и это еще полбеды, если бы к этим хо не прибавлялись еще более непонятные слова, известные в истории русской музыки, как «анинайки» и «хабувы». Смысл этих длинных, бессвязных вставок в песнопениях Никто не мог объяснить уже в 17 столетии. Ясно было одно, что достались они в наследство от Византии и постепенно обрели какое-то абсолютно невразумительное содержание. Вот как пелась строка демественного распева 18 века. «В память вечную будет праведник». «Во памя ахабува ахате хехебувее вечную охобубува обудете праведде енихи кохобубува» получалось не просто бессмыслица, а чудовищный текст с какими-то ахами, ехами и даже насмешливыми и хидными хе-хе. И этот то серьезных по содержанию песнопениях. То были хабувы. А ненайки звучали и вовсе беспардонно. Пожелание многолетия, к примеру, пелось так. Много ле ле и на ней е ни, но ей нет те и не и не е на и не на и на а а а и ни. Строчку эту мы обрываем, хотя можно ее долго продолжать. Возмущению, которое вызывали Ани Найки, их обува у многих современников не было предела. Иван Трофимович Коренев, автор знаменитого предисловия грамматики Мусикийской, Николая Делецкого, изданных в 1677 году, был настроен наиболее воинственно. «Нам подобает не смеяться, а плакать», — писал он, — «ибо они, омрачившись и простотой и тьмой невежество, Слова превратили в беспорядочные слова, в великую силу, в беспомощные ворожбы и бессловесное бление козлов. Нет на земле такого человека и не будет, который так бы говорил. О, тьма невежества, бессмыслием мрака. Никак иначе не следует петь, как только умом и сердцем, овещать разумными устами. Столкновение двух лагерей, сторонников и противников, хамонии, было долгим и принципиальным. Защитники Анинаек пытались выдвинуть свои аргументы, весьма убедительные. Во-первых, говорили они подобные припевки вроде «эх, ах, ай, ой, ой ли, ой да, ой но» встречаются широко в народных песнях, где явно имеют свое место в мелодическом и ритмическом построении куплетов. Приводился даже пример такой песни «Ой да, уж вы горы, ой но, ах, ой да, почему же, ой да, вы горы, ничего вы не спородили, ой да, не спородили, ой но». Во-вторых, относительно хамового пения, иначе его еще назвали пением на «он», «онным». Возникала в качестве довода отсылка в праславянские языковые корни. Отсылка была справедливой. Крюковое хомовое пение во многом действительно сохраняло фонетические звуковые достоинства древнерусского языка. В этом можно было углядеть некоторый консерватизм, но одновременно проследите глубокую традицию. Беда же подстерегала любителей хомонии в другом. Многочисленные ошибки, описки, начертания понаслышке за долгие столетия привели и к искажению древнего произношения. Молодые отрочата, учившиеся петь у подобных себе, а иные писатели списывают друг у друга и перевод с перевода, и тетрадки с тетрадок, не зная добре, ни силу речи, ни разум стиха, ни буквы, ведая, и в той переписке от ненаучения или от недосмотра описываются, замечал современник. Никакие спасительные меры по сохранению отдельных эталонов образцов нотных рукописей для переписывания, как, например, запись на титульном листе одного сборника, не отдать и никак уже держать его книгохранителю в казне на свидетельство, не помогали. Это и дало повод упомянутому выше иноку Ефросину сделать горький вывод. Много убои бесчисленна опись злая в знаменных книгах. Редко такой стих обрящится, который был бы не попорчен. Уже тогда, в середине 17 века, в пору наступившего кризиса крюковой нотной системы, лучшие умы понимали, что необходимо принять важные меры по упорядочению древнерусской музыкальной грамоты, привести ее к единству сообразно времени для большего удобства и распространения. Именно тогда, в годы расцвета книгопечатания, возникли первые идеи внесения коррективов в знаменное пение. Именно тогда впервые. По-настоящему зародилась идея, подобная высказанной в проекте, отпечатать все нотные книги.